Глава 48. Человеческие особи имеют отвратительную манеру пренебрежительно описывать все, чего они не знают, или все, что выходит за рамки их привычного видения. Многие считали меня покорителем бесполезных вершин или сумасшедшим, но я отказываюсь верить, что я сумасшедший. Личные заметки Жанатана Тувье. Я потянулся. Очень болела спина. Надо мной крошечное окошко, сквозь которое проникает полоска света. Мне страшно, я измотан, я даже боюсь спать. Меня доконали бесконечные допросы, когда мне то орут прямо в уши, то размахивают кулаками перед носом. Наверное, они считают, что силой и запугиванием заставят меня рассказать то, чего не было в действительности. Ошибаются ребята, меня так просто не возьмешь. Они понятия не имеют, сквозь какой ад я прошел. Но им надо, чтобы реальность была такой, как им хочется. Тут резко распахнулась дверь, и раздался звук, похожий на звук падающего льда. У себя в углу я весь подобрался, подтянул колени к груди и наморщил лицо. Замерев, я понял, на кого я сейчас похож. Такая реакция бывает у зверя, загнанного в угол клетки. Против света я увидел только темный силуэт и красную точку посередине. Огонек сигареты. Передо мной стоял усатый полицейский, кошмар моей жизни. Он прислонился к стенке возле двери и с удовольствием затянулся. «Не думай, что тебе удастся уйти отсюда, прикинувшись психом. Со мной эти штучки не пройдут». «Я не сумасшедший. Я сказал правду». Полицейский отбросил сигарету и поднял меня с пола за шиворот. «И я должен такую правду рассказать жене того человека, которого ты сожрал?» Он толкнул меня к выходу. Я нагнулся, поднял брошенный окурок и со вздохом облегчения отступил к стене. «Никогда ничего не бросай!» Это мне мама советовала в юности. «А в блоггаузе вы находили окурки?» «Не в блоггаузе а в кармане твоей куртки вместе с пустой пачкой галуаз». Я победно стиснул кулаки. «А вы знаете, что я не курю?» У тебя в крови обнаружили следы никотина. Ну да, верно. Я пробовал курить там внизу, но это исключение. Я по телевизору слышал, что по окурку можно определить, кто выкурил сигарету. По ДНК это правда? Правда. Я собрал все окурки от сигарет Фарида. Этого должно быть достаточно, чтобы его найти по картотеке. Он был правонарушителем, и его наверняка знали ваши службы. А если вы докопаетесь до него, он приведет вас к Максу Бекку. «Приятели фарида его видели. Этот бэк им заплатил, чтобы они избили мою собаку, и вы убедитесь, что я сказал правду!» Губы полицейского потонули в усах, он задумался. Я явно сбил его с толку. «Резонно», — сказал он. «В наши дни можно делать удивительные вещи. Проблема только в том, что у тебя во внутреннем кармане куртки нашли всего один окурок». «Этого что, недостаточно?» Конечно, достаточно. Мы произвели анализ слюны на ДНК. И эта ДНК твоя.